Глава пятая Прямо до самого утра. Венди приземляется на рассвете, до смерти уставшая, но в то же время такая бодрая и полная сил, какой не была уже многие годы. Все болит, будто она в самом деле летела всю ночь. Хотя она знает, что в Неверленде время течет иначе. Солнце встает и садится, повинуясь капризам Питера. Погода меняется вместе с его настроением. Целыми днями на небе могут мягко сиять и звезды, и луна. А в другое время солнце будет палить, как в полдень, и не заходить неделями. За все это время в Лондоне пройдет только час-другой. Сколько она отсутствует? Нед уже хватился, а Мэри? А в Неверленде сколько времени прошло? Для нее 27 лет — А здесь она осматривает длинную полосу пляжа. Много лет назад именно это место она увидела первым, свалившись на песок вместе с братьями. Все будто как прежде. И все таки самую чуточку иное. Одиночество пропитало даже гальку на берегу и шипит в неумолимом припое. Когда она прилетела сюда впервые, Стайка мальчишек ждала их, чтобы поприветствовать Питера, как героя-победителя, возвращающегося домой. Пиратский корабль Крюка виднелся на горизонте, черный, полный острых углов и угроз. На пляже, в лесу, в волнах везде были и приключения, и опасности. Хватало и того, и другого. Но сейчас пляж совершенно пуст. Венди будто последний живой человек в этом мире. Она убирает за ухо просоленную, и спутанную прядь волос. Восходящее солнце красит волны в нежный золотисто-оранжевый цвет. Слишком идеальный, чтобы быть настоящим. Сам воздух тут слаще, как теплые персики, что дозрели на подоконнике. Или ароматный горячий чай в холодный день. Она глубоко вдыхает резкий, бодрящий запах соленой воды, в котором нет ни намека на гниющую рыбу или водоросли, которыми пахло дома. Дом. Это слово заставляет замереть. Когда она вылетела из окна в небеса, она думала, что возвращается домой. Но она построила новую жизнь. И разве ее дом не рядом с Джейн и Недом, с Мэри? Были времена, когда Венди отдала бы все, чтобы вернуться сюда. Но она больше не девочка, которую украл Питер. Те времена давно прошли. Или должны были пройти. Она помнит, как гордилась, когда Джейн сделала первый шаг. Смотрела, как дочь растет и учится новому каждый день. Помнит, какими теплыми были пальцы Неда, когда они держались за руки на своей свадьбе. Помнит тяжесть головы Мэри на плече. Помнит, что это такое, когда брат смотрит на тебя с уважением, а не с опаской. Не как на ребенка, который сейчас что-нибудь сломает, или на дикое животное, которое нужно запереть в клетке. Она оборолась за ту жизнь, которая у нее есть. Да как вообще это место может быть домом? И все-таки кровь ее движется в ритме прибоя. Удары сердца совпадают с ударами волн о берег. Невозможно отрицать, что часть ее по-прежнему принадлежит этому месту. Та часть, которая бунтовала против Джона, Майкла, лечебницы святой Бернадетты и доктора Харрингтона. Та часть, что отказывалась принять их правду взамен своей собственной. Неверленд пришит к ее душе так же крепко, как и Лондон. Она не может принадлежать только одному месту или другому, только обоим, как ниточка, натянутая между мирами. Венди чувствует этот гул внутри. Это напряжение, тянущее ее и туда, и сюда. Она была разделена надвое с тех самых пор, как приземлилась на этом пляже 27 лет назад и с тех пор, как вернулась назад в детскую в родительском доме. Вот поэтому ей было так плохо первое время после возвращения. Тело бунтовало, потому что от нее отрезали целый кусок, и лихорадка заняла место недостающей части. Она не может удержаться от мысли, что было бы, останься она тут. Откажись взрослеть, как Питер. Она провела бы всю жизнь, дышая этим воздухом. Бегала, прыгала, летала. Никогда не столкнулась бы с кошмарами лечебницы святой Бернадетты. И никогда не ощутила бы вес Джейн на руках. Не укачивала ее, не пела колыбельной. Сердце больше не бьется в ритме прибоя. Теперь эта музыка посложнее. Наполовину любовь наполовину страх. Венди расшнуровывает ботинки, стягивает чулки и осторожно ступает на песок. Он прохладный и плотный. В самый раз, чтобы строить замки из песка. Этой стране отдано ее сердце. Но эта страна украла ее дочь. В прошлый раз все казалось таким простым. А теперь? Вот что значит повзрослеть. Вот чего так ужасно боится Питер. Детьми они видели только яркие краски, чистый солнечный свет и глубокую тьму. Неверленд весь построен на этих резких контрастах. Луна сменяет солнце за один миг, пляж четко отделен от леса, Крюк и его пираты противостоят Питеру и мальчикам. Венди пробирает дрожь. И на мгновение ей хочется снова вернуть эту уверенность, что мир вновь разделился на черное и белое, правильное и неправильное. Хочется пройтись колесом по песку, пробежать по линии прибоя, и пусть волны смоют лишние годы. Вместо этого она зарывается пальцами ног глубоко в песок, раскидывает руки и крутится на месте. Шаль развивается... Деревья и небо, океан и берег сливаются воедино. Она останавливается. Кружится голова. Волны приносят гладкие камешки и оставляют за линией нежной морской пены. Ничего больше не будет только хорошим или плохим. Венди вспоминает, как они с Недом и шестилетней Джейн провели выходные на пляже в Брайтоне, Она представляет, как Джейн бежит по этому пляжу вместо того, гоняется за чайками, цепочки ее следов извиваются по песку. Воображает, как она останавливается, чтобы поискать раковины и найти спрятанные домики удирающих крабов. Представляет довольную улыбку Неда. Щеки его раскраснелись от целого дня под солнцем и ветром. Пальчики у Джейн липкие от подтаявшего мороженого. Воспоминания и воображение сливаются в одно. Почти невыносимо больно. Они должны быть здесь, с ней, ее семья. Или ей следовало поделиться с ними много лет назад. В день, когда она согласилась выйти замуж за Неда. В день, когда родилась дочь. Венди тянет сюда до боли. Но она знает, что... «Неверленд ложь» — это идеальный образ пляжа. Прибой здесь достаточно бурный, чтобы было интересно, но не слишком опасный. Вода не горячая и не холодная. Каждое дерево идеально подходит для лазанья, а звезды всегда складываются в восхитительные картины на ночном небе. Этот мир построил мальчишка, чтобы удовлетворять все свои капризы. Он не настоящий. Нед и Джейн — ее настоящая семья. Когда-то Неверленд был для Венди домом, но она сама выбрала другую жизнь. Каждый день с тех пор, как она покинула лечебницу, она выбирала семью, и она выберет их снова. Пусть давно потерянная часть ее души жаждет бегать, летать и освободиться от всякой ответственности, Но звезда, к которой она летит теперь, — Джейн. Венди прячет свернутые чулки в носки ботинок. Если бы она давным-давно рассказала Неду правду, они, может быть, защитили бы Джейн вместе. Может, их жизнь и не идеальна, учитывая вездесущую тень свекра. Но Венди и надеяться на такое не могла, когда впервые услышала про Неда. Она знает, что бывают мужья и жены, которые едва словом перемолвятся. Каждый из них будто живет в отдельном королевстве. Они с Недом научились быть партнерами, друзьями. Свёкр пришел бы в ужас, если б узнал, что некоторые предложения касаемо семейного дела, которые вносил Нед, на самом деле исходили от Венди. Его хватил бы удар, если б что советы Мэри... Нед тоже слушает. Если бы он видел, как они садятся за стол все вместе, или слышал личные шутки Неда и Мэри, в которых даже Венди не принимала участие. В глазах щиплет от этого воспоминания, и она быстро смаркивает. Снова тайны. Секреты, кажется, составляют всю ее жизнь. Она скрывает от свекра, как она работает бок о бок с Мэри дома за закрытыми дверями, при посторонних называя ее кухаркой и обращаясь с ней, как со служанкой. Джейн тоже приучена называть ее кухаркой, чтобы не перепутала случайно. Пусть Венди и неприятно такое слышать. А Майкл и Джон? Что если ее воссоединение с братьями такая же полуправда, как жизнь с Недом? Ветерок, налетевший с кремовых волн, покусывает, заставляя содрогнуться и плотнее закутаться в шаль. Если бы Джон и Майкл вернулись сюда, обрадовались бы они. А вдруг в их троице всё изменилось бы и давящие годы сползли с плеч? Смог бы Майкл вновь рассмеяться? Исчезли бы призраки из его глаз? Исцелилась бы его изломанная нога, чтобы он вновь побежал, как бегал мальчишкой. Улыбнулся бы, наконец, Джон без обеспокоенных складок, что прочертили уголки рта и лоб. Венди вспоминает Элизабет, на которой недавно женился Джон. Ее грядущее материнство едва начало проглядывать в чуть выдающемся животе и сиянии кожи. Вэнди видела, с каким обожанием Элизабет смотрит на Джона. Но тот все еще тревожно хмурится. А если бы он мог привести своего ребенка сюда и держать его или ее за ручку, чтобы вместе плескаться в прибои. Эта нехитрая, невозможная картинка ранит. Неверленд отнюдь не убежище, не панацея, как она считала раньше. Они сбежали сюда детьми когда им даже не от чего было убегать. И именно Неверленд оставил шрам на ее душе. Воспоминание об острове, которое она берегла превыше всего, ведь оно и создало пропасть между ней и братьями, а теперь ее дочь в плену Неверленда. Венди встряхивается. Она просто тянет время, откладывает поиски. А если она не разыщет Джейн? Что если Неверленд где-то прячет ее или найдет, но слишком поздно? Это место притягивает, очаровывает. Это невозможно внятно описать. Поэтому она хотела остаться навсегда, даже когда ее бесили правила Питера. Она устроила все так, чтобы было легко забыть многое. Его нечестные правила жестокие поступки мальчишек, которые она наблюдала, даже собственный дом. Иногда казалось, что Лондон – это только далекое видение. Возвращаться к родителям не зачем, а ее настоящий дом в Неверленде. Даже теперь она чувствует это легкое притяжение, как тогда, когда она хотела бежать по песку, забыв все на свете, забыв даже про спасение Джейн. Что Неверленд сотворит с ее дочкой? Вдруг Джейн забудет маму, забудет Неда, забудет саму себя. Вдруг заболеет, когда Венди вернет ее домой. Как заболела в детстве она сама. Восстанет против того, что приходится жить в Лондоне. Сломает себе что-нибудь, будучи уверена, что может летать. Венди следовало каждый вечер готовить дочь к тому дню, когда Неверленд попытается забрать ее. А вместо этого она рассказывала ей только половину правды, спрятанную в сказках. Прикрыв глаза рукой, она осматривает изгибающуюся линию пляжа. Там, где земля уходит из виду, выступает на фоне моря нос корабля, наклоненный под немыслимым углом. За спиной остроконечная горная вершина растет из леса, по которому разбросаны вперемешку лиственные, хвойные и тропические породы деревьев. На миг кажется, будто над деревьями по небу плывет лента темноты. Вэнди щурится, пытаясь разглядеть. Стая скворцов, которые летят как единое целое. Нет. Дым будто что-то горит в центре острова. Смутное воспоминание, как Питер обещает показать нечто, какой-то секрет. И это обещание — как сладкое, сочное, восхитительное яблоко, которым он дразнится, не давая в руки. Он покажет, если она будет подчиняться его правилам. Так он показал тогда или просто солгал, как обычно? Венди снова смотрит вверх, но уже не может разглядеть ту тень, чем бы она ни была. Дым уже рассеялся, будто стая птиц улетела прочь, словно это что-то живое. Она опускает руку, отгоняя эту неприятную мысль, и снова смотрит на деревья. Если бы Джейн сейчас была с ней, она указала бы на различия в листьях и коре, поделилась бы такими вещами, о которых Венди никогда не узнала бы, если бы не дочь. Она скучает по объяснениям Джейн, по ее упорядоченному миру, и трёт лицо, чтобы сосредоточиться. Наверняка здесь можно пробраться сквозь заросли и выйти в закрытую лагуну на другой стороне острова, если, конечно, тут все не изменилось с тех пор, как она покинула остров. Если Питер не стер карту Неверленда и не нарисовал ее заново. Венди достает чулки из ботинок и натягивает их на перепачканные в песке ступни, вдевает ноги в ботинки и поворачивается к воде спиной. Кичий гомон стихает, когда она входит под деревья. Они ее узнали. Венди вернулась домой. Когда-то это в самом деле был ее дом. Невозможно это отрицать. На самом деле, отрицание может навредить Джейн еще сильнее. Нужно принять свое прошлое и использовать все, чему она давным-давно научилась здесь, чтобы спасти Джейн и вернуть целой и невредимой. Лондон, 1918. Слезы тихо текут. По щекам Венди, пока бритва скребёт по черепу. Стыд переполняет ее. Глупо плакать по такой мелочи, но она не может избавиться от чувства, что у нее отбирают какую-то очень важную часть. У нее были волосы, и был выбор, длинные или короткие, аккуратно заколоты или свободно распущены. А теперь у нее нет никакого выбора. Пряди, разбросаны по кафелю, изогнутые, как знаки вопроса. «Вши!» — так заявила сестра, которая орудует бритвой. Но при этом так поджала губы, что было ясно, врет. Если бы дело было во вшах, в комнате бы толпились пациенты, ждущие очереди на бритье. Но здесь только Венди и сестра. Это не для избавления от вшей и не во имя здоровья. Это наказание. Джеймисон обвинил ее в воровстве. Венди даже ни разу не видела то, что якобы украла. Она видела только выражение лица, когда он показывал доказательства доктору Харрингтону, собрав ладони чашечкой и наклонившись так, чтобы ей не было видно. «А что другая девушка?» — спросил доктор Харрингтон. «Вы говорите, она тоже замешана?» Нет ничего удивительного в том, что Джеймисон попытался впутать и Мэри. Он ненавидит их обеих. За их пол, за цвет кожи Мэри, за то, что они способны улыбаться и смеяться, что беседуют, соприкасаясь лбами, что делятся историями и секретами. Впрочем, Венди подозревает, что вообще-то Джеймисону не нужны доказательства собственной правоты. Жестокость — сама по себе награда. «Мэри тут ни при чем», торопливо сказала Венди. «Я сама». В глазах доктора Харрингтона сомнения. Джеймисон смотрит с насмешкой. «Но какая разница? Все обвинение построено на лжи. Вообще-то Венди воровала постоянно, но на этих кражах ее не ловили. Что бы там Джеймисон не принес в качестве доказательства, Он сам это и подложил. Но кому из них поверят скорее? Уж точно не девушке, которая придумывает сказки о воображаемом острове. Так что теперь Венди пристёгнута к креслу кожаными ремнями вокруг лодыжек и запястий, Хотя она и не пыталась вырваться. Падает последняя прядь, как осенний лист с дерева. В голове зябка в пустоте, выложенной плиткой комнаты. Вдруг вспоминается, как Питер касался ее волос. Называл древесной феей. Обещал представить королеве Дриад. Но обещания не сдержал. отвлекся на другую игру. Венди фыркает. Горький смешок, который она сразу обрывает, переводя в кашель. Челчок. Бритва закрыта. Пока сестра расстегивает ремни и ведет к двери, Венди смотрит только прямо вперед. Когда они идут через комнату отдыха, прочие пациенты вздрагивают, быстро отводят взгляд или машинально прикасаются к своим волосам. Венди пробегает глазами по комнате, но Мэри здесь нет. Она надеется, что Мэри хватит ума не высовываться. Пусть Венди и твердила, что совершила преступление в одиночку, нетрудно представить, что Джеймисон отыщет какой-нибудь иной способ мучить Мэри, пока бреют Венди. Они сильнее, когда вместе, Венди это уже поняла, даже если их только двое. Джеймисон редко нападает на них, когда они вдвоем, поэтому вечно пытается их разделить. Венди отлично научилась вмешиваться, отвлекать и, если необходимо, переводить внимание Джеймисона на себя. Джеймисон не слишком хитер. Если она замечает, как он шепчется с другими санитарами или просто поглядывает на Мэри, то понятно, что пора действовать. Однажды Венди спрятала немного чистящего порошка в один из многочисленных временных кармашков, пришитых к платью. Крошечная щепотка этого порошка в чае Джеймисона слишком мало, чтобы по-настоящему навредить, но достаточно, чтобы его затошнило. Спасла Мэри в тот раз. В другой раз этим случаем Венди особенно гордилась. Метко брошенный камень потревожил осинное гнездо на дереве, под которым Джеймисон обычно курил, и ему пришлось с воплями спасаться бегством. Она улыбается при этом воспоминании. Но радость победы живет недолго. Джеймисон так и не смог доказать, что тошнота и осиные укусы были ее рук делом, но ей все равно пришлось поплатиться за это. Синяками в местах, где доктор не заметит, ударами, не оставляющими следов. Однажды она провела почти два дня, запертая в маленьком шкафу для припасов, Пока Мэри не придумала, как ее вытащить. Подозрения уже достаточно. А может быть, как и всегда, когда он выбирал ее в жертву, он бы наказал ее, неважно, виновна она в чем-то, или нет. Теперь, когда сестра ведет ее по коридору, приходится держаться изо всех сил, чтобы не ощупывать голову. Но она не доставит сестре такого удовольствия. На ум приходит воспоминание как она сидела на камне в лагуне, и одна из русалок плела ей косу, украшая ароматными цветками с плотными белыми лепестками, блестевшими на солнце. Венди смаргивает и вздергивает подбородок. Только оставшись одна в палате, она позволяет себе провести рукой по макушке. Остатки волос щетинкой колют руку. Венди садится посредине узкой кровати и подгибает под себя ноги, закрывает глаза, укладывает руки на колени, выпрямляет спину. Прошло 14 лет, но она все еще способна вызвать ощущение ветра по коже, волос, развивающихся при полете вокруг головы, словно змеиное гнездо. Волосы у нее теперь тоже отняли, как и многое другое. Ее наполняет глубокая соднящая боль. Она истрепана, как ткань, которую так часто стирали, что она расползлась на нитке. Она не отпустит Неверленд, не может отпустить. Но с каждым днем остров все дальше и дальше. Хоть бы один знак, что-то, за что она могла бы держаться. И лечебницы никогда ее не сломить. Когда стало очевидно, что Венди не изменит свою версию произошедшего, родители отослали Джона и Майкла в школу-интернат, а ее оставили дома под бдительным присмотром. Они будто верили, что если разлучить дочь не только с братьями, но и со всеми прочими детьми, это заставит ее отказаться от того, что они считали детскими выдумками». Но от этого Неверленд только глубже укоренился в ней. Венди проводила ночи в слишком одинокой детской, не слыша тихого сопения братьев, и вспоминала каждую черточку Неверленда. Какой именно на ощупь была кора дерева, когда она взбиралась за Питером, как блестели чешуйки русалок на солнце, какой запах у дыма от костра тигровой лилии, как качалась доска под ногами, когда их схватили пираты Крюка, даже чем именно пахло от ужасного пиратского капитана. Когда ее разделили с братьями впервые с тех пор, как они родились, Вендин начала учиться молчать и врать. Она научилась держать свою правду при себе, говоря родителям то, что они хотели услышать. Но она никогда не переставала верить. И те воспоминания, то, как она вызывала в воображении Неверленд в своей спальне, пригодятся ей здесь и сейчас. Если сосредоточиться, можно вспомнить само ощущение полета Вкус неба над Неверлендом. Точный цвет звездного света. Было время, когда звезды были так близко, что. Протяни руку и схватишь одну. Венди протягивает руку, готовая поймать звезду. Задерживает дыхание, напрягает всю свою волю, всю жажду вкладывает в эту невидимую нить, связывающую ее с Неверлендом. Но рука пуста. В ней нет звезды. Она сжимает ладони в кулак и с досадой бьет по кровати. Вот дура. Она что, в самом деле ждала, что поймает рукой звезду? В том мире, где она заперта, это невозможно. Звезды далеки и немыслимо огромны. Они уже не те маленькие точки света, которые можно собрать и освещать ими тьму. Венди понимает это, но ей все равно больно. Куда больнее, чем она полагала. Она невероятно устала. Злится и начинает терять надежду. Целый год она слушала доктора Харрингтона, уверяющего ее в том, что она больна. И Джеймисона, который звал ее лгуньей. Она видела, как Джон устал с ней спорить и отвернулся, опустив руки. Майкл даже навещать ее обычно отказывается. Внутри ее будто разлом, трещина, и она ширится с каждым днем. Иногда ей хочется поддаться Джону и доктору Харингтону. Так ли плохо притворяться девочкой, которая никогда не летала, никогда не покидала дом? Но почему от нее вообще требуют забыть? Требуют быть не тем, что она есть. Она научилась врать родителям. Но теперь она взрослая, ей 25 лет. Разве не полагается ей устанавливать правила самой? Почему это остальные должны определять ее бытие? Венди сосредотачивается, чтобы заставить тело оторваться от кровати. Летать. Раньше это было так просто. Даже крошечной щелочки между ней и кровати уже хватит. Станет не так больно. Вся ярость, все страдания будут не напрасны. Но даже без волос она слишком тяжела. Сама лечебница тянет ее вниз. Когда в детстве она попыталась взлететь, спрыгнув со шкафа, она позволила сомнению замутнить разум. Она болела и ослабла. Ей не верили. А братья на ее глазах забывали правду. Если теперь она не пустит внутрь эхо сомнения, если заполнит каждую клеточку тела мыслями о Неверленде, у нее наверняка все получится. Венди закусывает губу, впивается коротко обрезанными ногтями в ладонь, Вызывает к жизни ощущение того, как Питер держал ее за руку, как пальцы ног оторвались от полудетской. Вспоминает головокружительное падение в окно и дальше в небо. Дух перехватывает от восторга. Все было такое яркое и чудесное. Она и представить не могла, что звезды могут быть такими разноцветными. Она помнит, как смеялась, как свет отражался на зубах, а на вкус он был, как сливы и мед. И еще дым, сырое мясо, мокрый мех. Венди падает. Внутри все обрывается. И хотя она все так же сидит на кровати в клинике, Она проваливается в бездонную тьму. Питер держит ее за руку и из его хватки не вырваться. Нет, не держит, а тащит вперед все быстрее и быстрее, пока ноги не начинают гореть от бега. Это секрет, Венди, самый лучший секрет. Я раньше никому не рассказывал. По ее мнению, так должен чувствовать себя тот, в кого попала молния. Пустота, немота, мурашки — Боль, которая не похожа на боль. Внутри будто образовалась дыра. Место, откуда вырвали кусок. Венди захлопывает дверь в это пустое место, машинально, не задумываясь. С той стороны двери слышно чье-то дыхание. С той стороны двери свежая рана. И Венди спешит убраться подальше. Она распахивает глаза. Быстро и тяжело дышит. «Там что-то есть. Есть что-то в Неверленде, что она забыла. Что-то ужасное. В Венди занозой засел осколок тьмы, проникающий все глубже и глубже и отравляющий кровь. Дрожа, она встает и подбирается к двери. Пусть Венди наказали и обрили, но дверь не заперта. Возможно, сестра забыла». А может быть, рассчитывает, что Венди сломлена, запугана как следует, покорно, так что нет никакой необходимости ее запирать. Девушка приоткрывает дверь и выглядывает, осматривая коридор в обе стороны. Не видно ни сестер, ни санитаров. Пульс учащается. Зубы ноют. Неполнятный страх наполняет ее. Что бы она ни видела. Нет, это не может быть правдой. Неверленд — чудесное приключение. Питер был и остается ее другом. Не случилось ничего ужасного, нет никаких чудовищ. Если бы только вдохнуть еще разок этого сладкого воздуха, чтобы вспомнить саму себя, если бы только увидеть хоть раз улыбку Питера, и она бы хоть всю жизнь выдержала в лечебнице святой Бернадетты, не потеряв веры. Она торопливо идет по коридору, почти бежит, шлепая босыми ногами по плитке. Она умеет летать. Просто нужно увидеть небо. Нужно взлететь с небольшой высоты. Проходя через комнаты отдыха, Венди опускает голову и идет медленнее. Ей везет. Три женщины покидают большую комнату, как раз когда она проходит мимо. Венди пристраивается к ним и поднимается по лестнице на второй этаж. Палаты там лучше, больше и обставлены красивее. Там живут те пациенты, которые сами отправились на лечение, или те, у чьих семей больше денег, чем здравого смысла. Однажды Венди и Мэри пробрались сюда. Несколько часов они прятались и наблюдали за пациентами, которым был представлен свой персонал, и к которым относились скорее как к постояльцам в отеле. Девушки не сомневались, что рано или поздно их поймают. Постоянно хихикали в ладошки и тащили кексики и бутерброды с подносов, оставленных без присмотра. Их так и не обнаружили. Они проникли сюда, как призраки, и вернулись незамеченными. Пришло время снова стать призраком. На лестничной площадке она отстает от женщин. На противоположной стороне коридора окна, выходящие на лужайку, и она направляется к ним. Через стекло видно французские балкончики. Места на них хватит только чтобы встать. Окна заперты, но в отличие от тех, что внизу без решеток. Мэри научила ее вшивать в платье незаметные кармашки. И теперь Венди достает из одного такого кармана набор шпилек, которые она украла у сестры милосердия. Замок легко поддается. Она распахивает окно и выбирается на балкончик. Свежий ветерок приветствует ее. Она раскидывает руки и почти скулит от облегчения. Так близко. «Неверленд» лежит прямо по ту сторону до боли близкого неба. Венди кладет ладони на каменную ограду, нежесть обнагретый солнцем камень, и через мгновение влезает наверх. Камень достаточно широкий, чтобы хватило места босым ногам. Она приседает и смотрит вниз. «Вообще-то здесь не очень высоко». Но изумрудная лужайка кажется немыслимо далекой. Она отцепляет одну руку от ограды, потом другую, и выпрямляется, раскинув руки. Она быстренько слетает туда и вернется. Даже если она не встретит Питера, ей просто нужно ощутить ветер на коже и увидеть обратную сторону звезд. Один глоток воздуха Неверленда. А потом она вернется и пробудет здесь столько, сколько захотят Джон и доктор Харрингтон. Она не будет жаловаться, не будет плохо себя вести. Она легонечко наклоняется вперед, перенося вес тела и дожидаясь, пока небо подхватит ее, а ноги оторвутся от камня. «Вэнди?» — тихий напряженный голос Мэри. Она не кричит. И, наверное, именно поэтому Венди не дергается от неожиданности и сохраняет равновесие. Мэри неотрывно смотрит на нее темными, широко раскрытыми глазами. Венди так старалась, чтобы ее никто не увидел, что не заметила, как за ней идут. Что ты творишь? резко спрашивает Мэри, глядя на нее с укором. Ухожу. Венди не говорит этого вслух. Лишь проглатывает внезапный болезненный ком в горле. Ну да, она обещала себе, что вернется. Но в глубине души знает, что когда ее ноги ступят на песок пляжа Неверленда, она уже не обернется назад. Как скоро она забыла бы Мэри о братьев, забыла бы все на свете. Она бы разбежалась и бежала, бежала бы. Ни разу даже не подумав об Англии. Потому что в этом весь Неверленд. Трусливо сбежать, даже не попрощавшись. Оставить позади все, что ты как будто любил. Чтобы отдаться чистой детской радости. Никаких обязанностей. Никаких последствий. Никаких забот и никаких перемен. Венди давится этим осознанием что-то среднее между кашлем и всхлипом. Разлом внутри все ширится. Она ощущает свою беззащитность. Стоит тут с бритой головой, доказывая, что доктор Харрингтон прав. Она больна и представляет угрозу для самой себя. Ей нужна помощь. «Я не знаю», — едва шепчет она. «Она не может пошевелиться». Не спуститься с ограды, не упасть. Мэри протягивает руку. Проходит будто целая вечность, но наконец Венди сокращает расстояние, которое казалось бесконечным, и касается ладони. Прикосновение приводит ее в чувство, и она до боли крепко сплетает пальцы с пальцами Мэри. У мэри теплые руки, на коже мозоли от шитья и готовки на кухне-лечебницы. Прости, я думала. Дальше она не может ничего сказать. Слова впиваются в горло, как битое стекло. О чем она думала? Мэри крепко держит ее и обнимает, как только Венди спускается. Я думала, если я смогу полететь. Дура, шепчет Мэри, и Венди напрягается в ее объятиях. Но Мэри ее не отпускает. Через миг и сама Мэри расслабляется, а вслед за ней и Венди. Чш. Мэри гладит ее по лысой голове. Не надо никому ничего доказывать. Ты умеешь летать, но если они увидят, они просто привяжут тебя и сломают крылья. Венди отодвигается, уставившись на подругу. У мэри все тот же прямой дерзкий взгляд но глаза озорно блестят. Думаешь, я попадусь на их уловки? Думаешь, мне неохота наорать на них и врезать по мерзким рожам каждый раз, когда сестры говорят со мной медленно, считая, что я глупая, расродилась не в Англии или потому, что у меня кожа не белая? Но нет, я не попадусь на это. И тебе не надо. Венди переводит дыхание. Мэри права. Чем сильнее бороться, тем прочнее станут оковы. Но это не означает, что они смогут сопротивляться. Их маленькие кражи, временные кармашки в одежде, взломанные замки и маленькие незамеченные побеги — вот их способы борьбы. Бенди вытирает рукавом щеки и нос. Мэри понимает ее лучше всех, и она права. Неверленд принадлежит ей, это ее сокровище и она не выдаст его и не позволит использовать против себя. Достаточно и того, что в глубине души Венди знает. Если бы она прыгнула, небо ни за что не дало ей упасть. И однажды они с Мэри полетят вместе. Венди вглядывается в кроны деревьев, надеясь заметить яркий всполох птичек, которых она помнит с детства, тех, которые щебетали, когда она опустилась на пляж. Теперь здесь пугающая тишина. И не следа птиц. Будто они все улетели, когда она вошла под полок леса. Ветер качает кроны в жутком безмолвии. Она замечает движущееся пятно, но не красное или голубое. Оно коричневато-серое, И исчезает меж ветвей слишком быстро, чтобы Венди успела заметить. Когда она смотрит туда, там уже ничего нет. Венди плотнее закутывается в шаль, но больше ничего не мелькает. Листья рисуют теневые узоры на лесной подстилке. Ветерок шевелит листву, но все остальное недвижимо. Лес будто полон призраков и Венди кажется, что за ней наблюдают. Даже деревья выглядят бледными, как будто выленившими, с почти прозрачными листьями. Не деревья, а призраки деревьев. Она ускоряет шаг и выходит из леса. Перед ней каменистый склон, подступающий к лагуне. Точно на своем месте. По крайней мере, в этой части Неверленда ничего не изменилось. Крошечные ракушки и окаменевшие морские звезды и жуки усеивают пористый камень, который окружает лагуну и прячет ее от глаз. Венди проводит пальцами по камню. Джейн бы тут понравилась. Та бы, наверное, знала, как называются все эти существа, застывшие в камне. Венди отдергивает руку, от тоски по дочери до боли перехватывает дыхание. Она снимает шаль и повязывает на пояс. Потом расстегивает манжеты и закатывает рукава, проверяет карманы, все на месте. Тянется, и камень сам ложится ей под руку. Все, как она помнит. Она отталкивается ногой, подтягивается вверх и ищет опору для ботинка. Ее суставы уже не так гибкие, как прежде, но пальцы еще помнят, за что ухватиться. Как и деревья, скалы в Неверленде знают, что такое приключение. Понимают, когда захочется залезть выше всех. Царь горы И царица. Тело приятно разогрелось от лазанья. И Венди упивается этим ощущением. Мышцы тянутся, пот выступает под одеждой. Ей нравится, что она тяжело дышит. Все это так не похоже на домашнее занятие в Лондоне, Там самой большой нагрузкой стала бы прогулка в парке или игра в крокет. Но тут она снова та самая Венди. Та девочка, что умела летать. Восторг переполняет ее. Но за ним следом появляется и страх. Ползет вверх по спине. Ее мучает воспоминание о том, как она взбиралась по скалам в тайное место. Питер. Что-то ей показал. Но что? То, что напугало ее. Наверху склона Венди останавливается на минутку. Ветерок приносит от воды скверный запах, как будто с гнильцой. Уже должен быть слышен щебет русалочьих голосов, убаюкивающая мелодия их песен. Но тут такая же тишина, как и на пляже. Отблески пляшут на водной глади, так что приходится щуриться, но в глубине никого не видно. Русалки прячутся от нее, или что-то их напугало? Чутьё велит ей немедленно повернуть назад. Но если бы она и хотела, гравитация решила за нее. Пошатнувшись, она катится вниз по склону прямо к голубому глазу лагуны. У нее перехватывает дыхание и она может только прикрывать лицо и пытаться замедлить скольжение. Ступня за что-то цепляется, боль простреливает всю ногу, и на какой-то миг она в воздухе, но не летит, а падает. Врезается в заросли высокой травы и глянцевых розовато-лиловых цветов. Жёсткий удар оставляет синяки и забирает остатки воздуха из легких. Она катится дальше, и останавливается прямо у кромки воды. Венди со стоном втягивает воздух, кашляет. В какой-то миг она уверена, что задохнется. Утонет на суше. Голубое небо дразнится с вышины, такое чистое, прекрасное и яркое. Все тело болит. Проходит несколько секунд, прежде чем она перекатывается и опирается на руку, пытаясь встать. Ладонь скользит по траве, лавонной грязи. Вот откуда доносился тот запах. Рука окунается в воду, и Венди встречается взглядом с пустыми глазницами черепа, который пялится на нее с берега. Венди подается назад, мгновенно забыв про боль. Скелет лежит, одну руку откинув, а другой подперев голову, которая покоится на выбеленных солнцем костях. Нижняя часть тела уходит под воду. Такую прозрачную, что ниже пояса, до да боли отчетливо видны кости мощного хвоста, лишенного блестящих чешуек. Венди ползет вперед, останавливаясь на мгновение, чтобы коснуться черепа. Этого не может быть. Просто не может быть того, что она видит. Пусть доказательства и лежат прямо перед ее глазами. В Неверленде смерти нет, так сказал Питер. Ну вот лежит череп. С этим невозможно спорить. И эта правда выступает против правды Питера. А Венди давно уже перестала верить людям на слово насчет того, как устроен мир. Она проводит пальцами по бледному изгибу кости. Здесь должны быть густые блестящие локоны, куда вплетены ракушки, кораллы, цветы. Она опускает руку. Кто это? Венди пытается вспомнить лицо каждой русалки. Почти человеческие лица, но в то же время удивительно иные. Острые подбородки, четкие выступающие скулы, сияющие перламутром глаза. Воспоминания раньше были предельно четкими. А теперь, когда они так нужны, будто выцвели и ускользают тем скорее, чем старательнее она пытается их поймать. Голоса, поющие песню, звенят в голове, так подходящие их музыкальным именам. Они пели ей из воды, когда она встретила их впервые. Водяная лилия, морская роза, коралловая веточка. В глубине лагуны еще скелеты. Десятки. Какие-то перепутаны, какие-то лежат отдельно. Некоторые выглядят так, Будто их просто принесло течение. Вопит чайка, и Венди подпрыгивает. Она смотрит вверх, и, заметив четкий птичий силуэт, который скользит по безоблачной сине, ежится, думая, чем кормился этот загнутый клюв. Руки дрожат от ярости, что вырастает из горя. Но Венди подбирает первый попавшийся под руку камень и швыряет в птицу. Камень улетает далеко, в сторону, и по дуге падает обратно в воду, разбивая гладкую поверхность. Так что мелкие волны беспокоят кости у ног Венди. Она давится всхлипом, а птица безмятежно скользит прочь. Венди закрывает глаза и пытается вздохнуть, но грудь сдавила. Теперь, когда ей уже не нужно, память потоком возвращается, принося с собой ощущение пальцев, расчесывающих ее волосы, сплетни и шепотки, что следовали за сверкающими хвостами, взбивающими воду. Русалки знали каждую пять тайных подводных путей, пронизывающих все пространство под островом. Они могли мгновенно проплыть по ним, перенося новости с одного края острова на другой. Раньше птицы были их друзьями. Они приносили клочки новостей, чирикая на языке, которого Венди не знала. А теперь легко представить, что эти туннели тоже забиты костями, так что каждый кусочек острова пронизан под ногами смертью. Дело не только в мертвых русалках. Венди эгоистично скорбит потому, что они знали и могли рассказать. Она уверена, они точно бы указали, где искать Джейн. Венди открывает глаза. Отзвук песни летит над лагуной. Последняя несыгранная нота флейты. Венди бестолку пытается очистить штаны, но только растирает по ткани еще больше грязи. Она вспоминает, как сидела с Мэри у окна в гостиной. Как они придумывали, где изменить крой, как шили вручную. И Мэри делилась своими грандиозными идеями насчет булочной, которую она обязательно когда-нибудь откроет. Еще один сдавленный звук, почти смешок, отдающий вкусом соли. И Венди вытирает глаза. Что могло убить их? Так быстро, столь многих. И почему Питер этому не помешал? Она уходит от воды. Необъяснимо злая на себя саму, на Питера, на русалок. Ей и на пляже-то не следовало так долго задерживаться. А теперь она потеряла еще больше времени. Неверленд, может, и невелик, но здесь столько местечек, где может спрятаться смышлёный мальчишка. Плюс ко всему, Питер способен тут все изменить, если ему вздумается. Джейн может оказаться где угодно. Так, куда теперь? К пиратам или индейцам? Тело отзывается возмущением и усталостью. Но Венди подавляет и то, и другое. Можно пойти напрямик и срезать путь до обломков корабля. Если бы она подумала загодя, она бы так и сделала с самого начала. Ведь именно на тот пляж Питер принес ее впервые. Почему бы ему не принести туда и Джейн? Она огибает лагуну и взбирается на противоположный склон. На этот раз ей уже не так весело. Камни все так же послушно ложатся под руку, но тело болит после предыдущего восхождения и падения. Наливаются синяки, да к тому же она уже не девочка. Она старовата для игр в царицу горы. На вершине она останавливается на минутку, чтобы убрать с лица липкие от пота волосы и попытаться найти тот странный дымок, который видела раньше. С этой стороны лагуны она видит лес сверху. Она уже собирается спускаться, как вдруг видит, что несколько ветвей колеблются, и явно не от ветра. Облетают листья, обрисовывая путь чего-то невидимого. Нечто прыгает от дерева к дереву, качая их своим незримым весом. Пульс ускоряется. Что бы это ни было, оно куда крупнее птицы или белки, или даже тех маленьких золотистых обезьянок с белыми мордами, которых она училась замечать среди листвы под руководством Питера. Это нечто удаляется от нее, но страх все равно держит ее на месте. «Призраки», — приходит непрошенное слово. В Неверленде раньше не было привидений. Но раньше здесь никто и не умирал. Еще одна мысль крадется вслед за первой, сжимая сердце, будто в кулаке. Не призраки, чудовища. Она бежит, держа Питера за руку, задыхается, но пытается не отставать. «Я покажу тебе секрет, Венди, такой, какой я раньше никому не показывал. В сердце острова что-то кошмарное, что-то, что Питер однажды показал ей». Но когда она тянется к этому, в голове будто захлопывается дверь, так резко, что бьет по пальцам, и остается только растерянно моргать. Кроны деревьев успокаиваются так же внезапно, как и колыхались. Она... Там что-то было. Венди трясет головой, ждет несколько ударов сердца. Что бы там ни было, это не важно. Она окидывает взглядом деревья, пытаясь увидеть, что бежала, но там не следа. Ветви больше не колышатся, но и птицы не поют. Даже деревья не поскрипывают от простого ветра. Призраки. Неверленд населен призраками. В лагуне полно скелетов, на острове, где ничто не должно умирать. А ее дочь бродит где-то здесь. Нужно найти Джейн. Венди решительно отворачивается от деревьев и продолжает спуск.